Ингрид вытащила из катера пластиковое полотно и начала покрывать им ящики и контейнеры, лежавшие на траве. Дикари подбежали к шевелящейся куче птеродактилей, накинули на них сети, и когда птеродактиле сообразили, что увлекшись обедом, потеряли свободу, было поздно. Они бились под сетью, стараясь взлететь, а мужчины дротиками и каменными топорами глушили ящеров. Стоял страшный гомон. «Эй!» — крикнул Брюс, — «ты куда?» Один из дикарей, пользуясь суматохой, подскочил к вещам на траве, откинул угол полога и потащил к себе серебряный плоский ящик. Ингрид увидела и стала тянуть ящик на себя, ей на помощь пришел Конрад. Худой высокий мужчина в белых шортах громко увещевал грабителей. Язык, на котором он говорил, был цокающим, быстрым, отрывистым, словно стрекотание лесной птицы. Увещевания, а главная неудача внезапного нападения, утихомирили охотников. Еще через три минуты они удалялись, волоча сеть, полную битых птеродактилей. Доктором оказалась Ингрид. Она выбрала Андрею волосы на затылке и обработала рану, потом залила ее пластиком. «Придется походить денек с этой заплатой» но если Брюс хочет, ему можно сделать прическу, как у кочевника. Жан тоже собирается. Зачем ему? Он гениальный филолог. Вы бы послушали, какие беседы он ведет со степняками. Его приняли в стаю. Теперь испортят они нашего Жана. У них нет принципов, что хорошо, а что плохо. Готовы всю станцию ограбить. Белогурочка, милейшее создание, я ее очень люблю. Украла зеркало. И повесила на юбку спереди. Представляете? А ты хохотом и всю ночь не спали. Вот и все. Можете идти. А то у птеродактилей на зубах бывает трупный яд. Я думал, что они крупнее. Они бывают куда крупнее. К счастью, сюда не залетают. Пришел Конрад. Не жарко? — спросил он. А то включим кондиционер. Нет, спасибо. А почему вы пускаете аборигенов на станцию? «В помещение мы их не пускаем», — сказала Ингрид. «Дежурный на пульте всегда может включить силовое поле», — добавил Конрад. «А ночью обязательно включает». «Конрад их жалеет», — улыбнулась Ингрид. «Это его стая». «А ты их не жалеешь?» «Жалею», — сказала Ингрид. «Но мы ничем не можем помочь». «Что с ними случилось?» — спросил Андрей и дотронулся до затылка. Пластик стягивал кожу и хотелось его содрать. «Сегодня увидишь», — сказал Конрад. «К ним пожалует сам Октен Хаш». «Я думаю», — сказала Ингрид, — «что он пришлет своего палача». «Приедет», — сказал Конрад. «Я с ним говорил. Он любопытен». Андрей Брюс попросил воды, выпил маленькими глотками. Вода была свежей, родниковой. «Наши соседи по здешнему стая белого волка» объяснила Ингрид. «Кочевали раньше километрах в двух отсюда. Мы расположили станцию в безлюдном месте. Даже вместо куполов поставили шатры, чтобы не выделяться». «Они о нас все знали», — сказал Конрад. «Охотники сотни километров проходят в день, а верховой еще больше». «Они у нас были», — сказала Ингрид. «Мы для них другая стая и очень богатая. Мы с ними наладили отношения, они к нам привыкли, но приезжали нечасто. Обокрасть нас трудно, а железом мы не даем. Но потом пришел Октен Хаш. Кто он такой? «Атилла, местный Атилла», — сказал Конрад. «Он пришел со своей ордой с юга, так нам говорили». Другие считают, что он всегда кочевал у Зеленой реки, а два года назад стал сильным. «Ведьмы помогли», — заметила Ингрид, складывая инструменты и закрывая шкафчик. «Наша стая так считает». «Ведьмы или организационные способности», — сказал Конрад. «Но суть в том, что он сумел починить себе все стаи этой степи и собирается в большой поход к морю. А воины здесь простые — смерть или рабство». «Стая Белого Волка тоже была разбита, и остатки ее бежали к нам под крыло». Октену Хашу это не нравится. Он не хочет делить с нами степь, но и не смеет напасть. — Как же называется ваша стая? — спросил Андрей. — Стая железной птицы, — ответил Конрад. — Только не воображай, что нам все это нравится. Если бы не уникальная фауна, не миллион загадок, мы бы отсюда улетели. Соблазн велик.